Короткая побывка. До имения моего тестя оставалось всего ничего, уже замелькали вдоль дороги знакомые рощицы, в значительной степени подернутые желтизной на кронах деревьев. Уже проехали пепелище того самого трактира, который спалил мой одновременец, чтоб ему икалось на том свете, когда навстречу из-за поворота вынесла коляску, а на господском сиденье находился что характерно узнал издали. «Ваше благородие, Вадим Федорович! Радость-то какая!» Было дико неудобно, что Тихон обнимает мой сапог. Сам дурак на самом деле. Надо было заранее с Афины спрыгнуть и встретить подобающе того, кто уже не раз спасал мне жизнь. Тихон, отпусти ногу. Я тоже очень рад тебя видеть. Поздоровайся, кстати, и с Алексеем Сергеевичем. Я не один в усадьбу еду. Только за ногу его не хватай, как меня. Ладно? А дальше я заткнулся. Тупо потому, что из глаз полилось. Я вообще-то не сильно сентиментальный. Хотя, может, и сильно. С чем и с кем сравнивать? Каким сантиметрометром измерять? Но слезы наворачивались даже при просмотре некоторых фильмов в нацатый раз. Типа «В бой идут одни старики» или «А зори здесь тихие». Ну да ладно. Тихон радостно поприветствовал Алексея и тут же стал давать объяснения, о которых его никто не просил. «Барин в Ежовку послал. справится насчет, когда уберут. Ну и еще к старости. Вы надолго к нам?» «Завтра с утра дальше тронемся. Война, дружище. Как домашние? Сергей Васильевич, Анастасия Сергеевна. «Все хорошо, ваше благородие. Супруга ваша одно время не дужна была, но сейчас, слава Господу нашему, весьма ладно себя чувствует». Вот ёлки. Чего там с Настей случилось? Воюй, блин, после таких известий. Ладно, на месте разберёмся. Вадим Фёдорович, — продолжил Тихон, — явите божецкую милость, возьмите с собой на войну. А семьёй кто останется? Так одно лихо всё равно в ополчение идти. Даже его высокоблагородие туда записаться собрались. Вот это да, с одной рукой-то. Хотя этот суворовский рубака и так может много больше пользы принести, чем некоторые из нынешних. Ладно, потом с самим Сергеем Васильевичем пообщаемся. Ничего не обещаю, Тихон. Вернешься из поездки, поговорим. На самом деле для себя я уже практически все решил. Раз уж мой планшет на войну собрался, то пусть уж лучше при мне будет. Те самые ворота, а разве могли появиться другие? Та самая череда ступенек, с вершины которой Настя бросила мне. Я еще не решила. Скорее да, чем нет. Но хозяина уже явно кто-то предупредил. Соков-старший спешил нам с Алексеем навстречу по коридору. Сначала он, разумеется, обнял сына, а потом уже и меня. Да и выбора у него не было. Лешка рванулся навстречу отцу от порога, как только углядел. А старый служак молодец. Несмотря на радость от встречи, он в первую очередь не приминул поинтересоваться о том, какого хрена здесь во время войны делают два офицера. С более мягкой формулировкой, конечно. Удалось только в самых общих чертах объяснить подполковнику о причинах нашего здесь появления, как беседу смял и скомкал ураган по имени Настя. Не буду утверждать, что я был против такого слома нашего с тестем диалога. Сам, нарушив всякую субординацию, повернулся спиной к старшему в чине и бросился навстречу крику «Вадик!». Какие они красивые, будущие матери. Даже когда они несут себе не твоего ребенка. Тут-то все понятно, даже когда ты их вообще в первый и, возможно, в последний раз в жизни видишь. Нет, не сексапильны, конечно, именно красивы. Природа позаботилась о том, чтобы мы не лезли со своими желаниями к той, в ком родилась и растет новая жизнь. Но даже у совершенно постороннего мужчины на генетическом уровне имеется чувство уважения к беременной женщине и преклонения перед ней. Она – Мадонна. Пусть пока на ее руках нет младенца, она – святая. Пусть нимб над головой и не светится. Это про женщин вообще. А мне навстречу бежала единственная и неповторимая. Неповторимая и единственная. Любимая, которую не видел целую вечность. Руки Насти сплелись у меня на загривке. Я постарался сдержать себя и прижал жену нежно и аккуратно. Господи, какая же она у меня хрупкая. Здравствуй, родная. Прошептал я на ушко супруги. «Как ты? Как себя чувствуешь?» В ответ «Да не помню я». Мурлыкало что-то очень хорошее и нежное. Конкретики не разбирал, был исключительно на эмоциях. Минуты через две наших объятий супруга обратила внимание и на брата. Наконец бурные сцены закончились, и Сергей Васильевич взял инициативу в свои руки. «Доченька, получишь своего мужа через полчаса, Дай офицерам поговорить о войне. А почему? Я думаю, что мы сэкономим немало времени, если Вадиму и Алёше не придётся повторять во второй раз мне то, что они расскажут тебе. Вот характерицу моей Насти, даже отцу перечить не боится. Неужели вы какие-то страшные военные секреты обсуждать собираетесь? Что характерно, кругом права, но житейской мудрости слегка не хватает. Пришлось прийти на помощь тестью, чтобы не выглядело, что он подчинился женскому капризу. Сергей Васильевич, я вас очень прошу позволить Анастасии Сергеевне присутствовать при нашем разговоре. Мне не пришлось прилагать усилий, чтобы изобразить на лице мольбу влюбленного идиота. Я очень соскучился по своей жене, а времени, на протяжении которого мы можем пользоваться вашим гостеприимством, — Совсем немного. Кажется, Соков просек как саму ситуацию, так и предложенную мной возможность разрулить ее, не теряя лица. — Ладно, — благосклонно кивнул он дочери и чуть заметно мне. — Пойдем вместе в мой кабинет, но только в разговор не вмешиваться. Договорились? — Конечно. Немедленно согласилась моя половинка, но, зная ее, можно было не сомневаться, что вмешается она не раз. Люди по способу получения информации о мире делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков, то есть предпочитающих использовать либо зрение, либо слух, либо осязание. Я не про тех, что пока в морду не получат, ни черта не поймут. Нет, все органы чувств, конечно, необходимы. При знакомстве с едой я, как все нормальные люди, больше всего доверяю обонянию и вкусу, но в целом... На любимую должно быть приятно смотреть. Желательно, чтобы она имела приятный голос, и чтобы этим голосом не изрекались глупости. Но! Как приятно было сидеть на диване, ощущая именно всем телом присутствие рядом самого любимого и родного человека. Интересовали подполковника по вполне понятной причине в первую очередь наши с Алексеем Георгией. Но, соблюдая приличия, он сначала поинтересовался обстановкой на войне вообще и только потом позволил себе спросить, за что два представителя инженерных войск умудрились заработать по самой славной и почетной на войне награде. Об атаке на переправу через Неман он, оказывается, не знал вовсе, и наш рассказ о пылающей под ногами у французов реке произвел на старого вояку должное впечатление. Про огненную надпись, приглашающую французов и иже с ними в ад, тоже узнал с удовольствием. Рассказывал в основном я, но Сергей Васильевич больше смотрел на белый крестик на груди сына и явно находился в самом восторженном настроении, узнав, что получена данная награда за дело. То есть стать георгиевским кавалером столь юный офицер без особых на то причин в принципе не мог. Но отцу было крайне приятно убедиться в этом, исходя из знаний подробностей его подвига. Отставной подполковник живо интересовался подробностями дела у Панимуни и соизволил несколько раз одобрительно посмотреть и на меня. Потом последовал мой рассказ о подрыве мостов со снайперскими засадами и аналогичной Алексея. Дошло время поведать о сражении под Островно, О минных полях Соков-старший выслушал без особого удовольствия, но, узнав, что это получило благоволение Астермана Толстого, несколько смягчился. Вместе Измаил брали, толковый был офицер. Настоящий орел матушки Екатерины. Просил вам поклон передать. Не приминул разыграть сложившуюся позицию я. В самом деле, помнит? Лицо тестя порозовело от удовольствия. «Свидетельствую, батюшка!» — подключился Лёшка. «При мне его сиятельство велел вам кланяться». «Ну что ж, спасибо на добром слове», — расцвел Сергей Васильевич. «Приятно узнать, что тебя помнят те, с кем воевал плечом к плечу, хоть они уже и генералами стали». Было вполне понятно, о чем отставной офицер сейчас думает. «Если бы не рука, быть бы и мне ныне генералом». «Причем, Сергей Васильевич, — поспешил продолжить я, — другие командующие корпусами тоже нисколько не возражали против подобных заграждений на поле боя. Ни Раевский, ни Докторов. Согласитесь, волчьи ямы со вбитыми на дне кольями — ничуть не более благородное средство обороны, чем мои мины или фугасы. Но их применяют издавна. Разве не так? Война вообще штука жестокая». «Да я и не спорю, Вадим, понимаю. Просто я пехотинец, и для меня в сражении всегда все решали молодецкая пальба и штыковой удар. Конечно, и мины при осадах, и фугасы в поле тоже применяли. Но это не то. Хотя, понимаю, во-первых, время идет, а во-вторых, воевали мы не на российской земле. Может не тушеваться предо мной, все средства уничтожать врага в сражении хороши». И не только в сражении, Сергей Васильевич. Я хоть и весьма сжато поведал о приключениях отряда своих спецназовцев. А вот это, как ни странно, вызвало весьма высокую оценку подполковника. Про встречу с Кнуровым я, разумеется, умолчал, а в остальном тесть весьма высоко оценил действия отряда, расквартированного на эту ночевку в его имении. Даже распорядился пару дополнительных бутылок водки отправить моим ребятам. Потом рассказывал Лёшка. Надо сказать, что неплохо он на фронте порезвился, на отца впечатление произвело, весьма благожелательно смотрел на сына в это время. «Сергей Васильевич», — дождался я паузы, — «вы не будете возражать, если Тихона я заберу с собой? Просится на войну, так уж пусть лучше рядом будет». Вадим, что за вопрос? Твой мужик, тебе и распоряжаться. Привезет к вечеру доклад о сборах как раз с той десятины, что новым зерном засеяли, и в полном твоем распоряжении. А хочешь, и Егорку с собой забирай. Мне-то на войну не попасть с одной рукой, а он казак ловкий и умелый, сам ведь знаешь. Но Тихон говорил, что вы в ополчение собрались. Э, да не в бою же, ратников обучать. Хоть какая-то польза от меня отечеству будет. Так возьмешь? «С превеликим удовольствием, Сергей Васильевич. Он в моей команде?» Я вскочил. Безо всякого зеркала почувствовал, как краска заливает лицо. «Великодушно прошу меня простить, но вынужден временно отлучиться. Нужно как-то устроить моих людей. Вот стыдуха! Как Настю увидел, последний ум потерял. Обо всём забыл. И про то, что мои товарищи по оружию, возможно, до сих пор у порога с ноги на ногу переминаются тоже. «Успокойся». «Неужели ты мог подумать, что в моем доме солдат, едущий с войны и на войну, может оказаться неустроенным? Я еще как только в окно тебя увидел, сразу необходимое распоряжение отдал. Так что твои ребята уже сытыми потихоньку становятся. И лошади ваши тоже». «Весьма благодарен, Сергей Васильевич. У меня с души немедленно свалился неожиданно взгромоздившийся на нее камень. «Да и ты, Вадим, иди отдохни, перекуси с дороги». До обеда еще далеко. А то он хоть Настя и молчит, как мне обещала, но глазами так и ест старикаться. Забирай своего благоверного, дочка. Я пока с Алексеем побеседуем. Довольная Анастасия Сергеевна немедленно повлекла меня из отцовского кабинета. Как только мы оказались за дверью, торопливо огляделись, чтоб никто не увидел, и снова сплела руки у меня на шее. Какие нежные все-таки у нее губы. Настюш. Давай все-таки сходим, посмотрим, как мои ребята устроились. А то я нервничать буду. Десять минут всего займет, а? Ну что ж с тобой поделаешь? Лукаво улыбнулась супруга. Придется поделиться вниманием мужа с его солдатами, чтобы потом он смотрел только на меня и думал только обо мне. Можешь не сомневаться, весь твой до завтрашнего утра. По отдельной комнате гавриком, конечно, не отрядили, но ночлег насиновали до ранней теплой осенью. Гаврилович, вежливо поздоровавшись с Настей, бодро отрапортовал, что все в порядке, люди накормлены и устроены. «Здравия желаю вашем благородию!» – подошел сюда же Егорка. «Здравствуй, Егор Пантелеевич! Очень рад тебя видеть!» – искренне поприветствовал я казака. «Действительно, очень приятно было встретить этого лихого уральца, который научил меня держаться в седле. Вадим Федорович, дозвольте с вами на войну». «Господин подполковник сказал, что все от вашего решения зависит», — смущенно попросил Егорка. «Ну, раз сам с нами хочешь, с удовольствием приму в отряд такого бойца». «Вот что, мужчины!» — вмешалась в разговор Настя. «Вы уж тут свои дела решайте поскорее. Даю полчаса. А через это время мой муж должен быть свободен. Не буду мешать. Егорушка, напомни, если Вадим Федорович увлечется». Пренепременно, Анастасия Сергеевна, с легкой улыбкой поклонился казак. Я решил чуть проводить любимую. Солнышко, я тебя очень люблю, но не отдавай, пожалуйста, команды моим подчиненным в моем присутствии. Ладно? Через четверть часа я в твоем полном распоряжении. Я чмокнул супругу в бархатную щечку и вернулся к своим бойцам. И попросил уральца распорядиться насчет того, о чем давно истосковались и тело, и душа. Аббани. «Так топится уже, ваше благородие», — ухмыльнулся казак. Нечто мы без понятия, что для русского человека в дороге главное. А там и Тихон вернется. Уж он вас по самому первому рангу отпарит». «О да, мастерство этого инквизитора веника и пара не забудешь, и при первой же возможности попросишься под пытки повторно». Причем совершенно ни разу не являясь мазохистом. Просто знаешь, что несколько минут пребывания в аду обернутся райским блаженством. Спасибо, Егор Пантелеевич. А ты пока знакомься с будущими братьями по оружию. Да уже познакомились. Однако еще поговорить будет не вредно. Разрешите к ним идти? Ступай, конечно. Ну вот, я и свободен. Пяти минут хватило. Могу с легким сердцем отправляться к жене. Потом пообедаем, а вечерком Тихон. Вот блин, Тихон вернется с результатами второго урожая моих элитных сортов пшеницы и гороха. Какой я все-таки дурак. Очень смачно, сказал персонаж Александра Малинина в последних старых песнях о главном, из тех, что я успел посмотреть в том времени. Любовь — это вам не просто там. Любовью надо заниматься. Ладно, из предложенных мной в прошлом году семян выросли соответствующие колосьи и стручки. Но ведь с ними занимались любовью и местные пшеницы с горохом. Посредством ветра пчел и тому подобной мухоты летающей. И их пыльцу по местным растениям разнесли. Ладно, если нечто среднее выйдет. Хуже бы не стало. Это продажная девка империализма, генетика, на такие штуки способна. Только держись. Я, конечно, с этой дамой очень поверхностно знаком, но знаю примеры ее вывертов, когда плюс на плюс или плюс на ноль дают минус. Это вам не математика, это особая наука. Тут всего не предусмотришь, природа формальной логике не подчиняется, и чем сложнее объект изучения, тем хуже он обсчитывается, тем больше фордебачит относительно теоретически предполагаемого. Моя пшеница, конечно, плодовитель местный, но Фикова знает. Не выкинули ли из ее ДНК ген, способный противостоять местному долгоносику, который давно уничтожен химией XX века? Не так буквально, конечно, но в этом смысле. К тому же, например, собачники предпочитают вязать своих мраморных догов с черными, а не с такими же мраморными. Примечание. Мраморный дог или орликин. Собака с основным белым окрасом, но с хаотическими черными пятнами. Это док-долматинец. Такой окрас ценится выше остальных, кроме чепрачного. Потому что во втором случае четверть щенков рождается белыми, а они не жизнеспособны. И совершенно не факт, что пыльца от моих двудольных и однодольных благотворно скажется на местной флоре. Хотя теперь переживать поздно. Раньше думать надо было. Прогрессор хренов. Камень брошен. Круги по воде пошли. Будущее покажет. Хотя, если что, худое приключится, то проявится не сейчас и даже не в следующем сезоне. Буферность полей Сергея Васильевича по сравнению с этой экспериментальной делянкой огромна. Так что ничего фатального произойти не должно. Да и не конкретную же заразу я из 20 века притащил. «Ладно, проехали. Меня жена ждёт». «Ты чего стучишься в собственную спальню?» Лучисто улыбнулась Настя, когда я зашёл. «Опасаешься застать меня в объятиях другого мужчины?» Вот огорошила вопросом. Стою и таращу глаза, когда он. А что отвечать? На вскидку-то. «Разобрался со своими проблемами?» Милостиво сменила тему супруга. «Почти». «Что значит «почти»?» — приподняла свои соболи бровки госпожа Демидова. — Опять сейчас убежишь? — В полном твоем распоряжении. Но в баню меня к вечеру отпустишь. Не хочется, чтобы моя любимая жена спала сегодня с немытым мужчиной. — Ах ты об этом. Господи, как же очаровательно она улыбается. — Конечно, попарься. Мне желателен рядом муж не только любимый, но и чистый. Только... — Вадик. Надя посмотрела слегка виновата. Я тебя очень люблю, очень соскучилась, но... Успокойся, солнышко, всё понимаю. Нашего ребёнка беспокоить не будем. Как чувствуешь себя? Мне Тихон сказал, что плохо тебе было. Сейчас хорошо. Что значит сейчас? Обеспокоился я. Последнее время. Действительно было, что и подташнивало, но недели две назад в последний раз. А теперь всё хорошо. Я же не больная. Вот только молоко, сметану и все остальное из молока полученное видеть не могу. Даже мороженое. Ну, это нормально. Беременная женщина и бзики с едой – обычное дело. Упс! Ненормально! Молоко – это кальций. Кальций, необходимый для строительства скелета ребенка. Противоестественно, что организм будущей матери не принимает молочных продуктов. Он должен их требовать. Не мел же она грызет втихомолку. Настенька, неужели и творог не кушишь? Видеть не могу. Вать, прекрати. Меня от упоминания уже тошнит. Сыр? Несмело спросил я. Обожаю. Лопаю чуть ли не по фунту в день, расцвела моя благоверная от упоминания о лакомстве. Примечание. История нелогичная, но реальная. Невозможно понять капризы организма женщины. Уф, камень с души свалился. Вот спрашивается, какая принципиальная разница между творогом и сыром? А есть, оказывается. Неуловимое, непонятное, но есть. И, наверное, даже не стоит пытаться ее понять. Организм будущей матери сам разберется, чего он требует. Погулять не хочешь? «Тебе просто со мной скучно?» «Во! Это вполне нормально!» Капризничает. «А то я уж беспокоиться начал на предмет Настиной покладистости». Ленка на соответствующем месяце из меня всю кровь выпила своими перепадами настроения. «Пойдем гулять?» «Ты что, угробить меня хочешь?» «Вон какая погода!» «На другой день!» «Пойдем гулять!» «Так посмотри, какая погода!» «Та же самая!» «Вот, тебе бы лишний раз меня на свежий воздух не вывести». Слёзы. И так постоянно. То, что закидоны беременных женщин притча во языцах, известно давно, но Настя была на удивление нестервозной. И минут через пять мы отправились на прогулку. В тот самый парк, по которому я гулял в самый первый день знакомства с усадьбой. А золотая осень ещё не наступила, но вовсю предупреждала о своём скором приходе. Зелень в кронах деревьев еще преобладала, но и желтого цвета вполне хватало. Война войной, но прислуга в имении свое дело знала и обязанности исполняла. Дорожки в парке были убраны от неизменно текущего с местной флоры листа. Только отдельные желтые вестники осени валялись на дорожках, что, кстати, совершенно не раздражало и не вызывало ощущения некого непорядка. Гуляли, болтали ни о чём. Прочитал Насте ещё пару стихов Белянина, которые вспомнил. А когда вернулись, во дворе уже разгружали мешки с телеги вернувшегося Тихона. Ну, как дела на делянках? Не утерпел я поинтересоваться. Так что, ваше благородие, поклонился мне и Насте слуга, с пшеничкой всё замечательно. Два с половиной пуда сняли с того участка, что новый засеян. А с полей хорошо, если по два пуда будет на такой кусок поля. Уже радует, во всяком случае, пока. А вот с горохом швах, — продолжал Тихон, — весь почти гусеницы поели. Хотя молодой, говорят, он дюже вкусный. Наверное, стоит только в саду возле дома выращивать. — Ваше благородие, — слегка замялся мой слуга. — Так как? Возьмёте меня с собой? — Повоевать хочется. Я с трудом сдерживал улыбку. дык — Собирайся, Тихон, завтра с утра поедем. — И Егорка с нами. — Только сегодня с тебя баня. — Отпаришь, как раньше? — Не извольте беспокоиться. Тут же просиял мой ангел-хранитель. — В лучшем виде устроим. И устроил. Когда я лежал на полке, а этот садист доморощенно изгалялся над моим организмом двумя вениками сразу, то проклял свой длинный язык бесчетное количество раз. Только честь дворянина и офицера — сдерживала от просьбы о пощаде. А Тихону в этом аду хоть бы хны, как будто в скафандре мерзавец. Чем он там дышит? Раскаленным паром? Ей-богу, мутант какой-то. Наконец смилостивился и отпустил. То, что осталось от меня, с трудом сползло с полка и немедленно опрокинуло на себя ушат с холодной водой. А жизнь-то налаживается и продолжается. Шустро выскочив в предбанник, я вылил в себя кружку восхитительного кваса и сел отдыхать, прихлебывая этот напиток богов уже потихоньку. Тело наполнилось истомой и неземным блаженством. Тихон тем временем терзал в парилке Алексея. Вот ведь же семижильный мужик. Он же в этой преисподней не просто сидит, а вениками размахивает. Наконец, Из местного филиала гиены огненной вывалился исходящий паром и красный, как вареный рак, Лешка. Вроде он перенес пытки полегче моего. Ваше благородие, не желаете еще разок кружкой в него запустить, что ли? Изыди, сатана! Ну тогда я пока сам попарюсь, с вашего дозволения. Валяй! Ни черта себе, ему еще не хватило. Ну и без с ним, с этим мазохистом. Вот и пролетел день. Поужинали и через пару часов на боковую. Будь проклята эта война. Будь проклята любая война. Амбиции, понимаешь, монархи тешат. А я несколько месяцев не спал рядом со своей женой. Не чувствовал рядом это родное и нежное тело. И неизвестно, сколько еще придется быть вдалеке от моей Настены. Ведь если еще и заграничный поход организуется, Вообще пару лет, а то и больше. И ведь эти годы прожить еще надо, на войне прожить, что весьма проблематично, особенно когда уже зима катит в глаза. Нет, Боню нужно вязать как можно скорее. Ишь ты, вязатель выискался. Что ты можешь сделать для этого, капитанишка с профессорской степенью? Тем более, находясь при первом корпусе, прикрывающим петербургское направление. Да просто служить, пакостить французам по максимуму и надеяться, что та дополнительная гирька, которую я бросил на весы войны, сможет склонить их в нужную сторону поскорее.